Самое Рождество случилось, то, чего так боялась Ольга Палин. Давнар укладывал белье в чемодан, твердя, что его терпению пришел конец. Он должен как следует отдохнуть от истерик и скандалов, а заодно пора навестить мамочку. Ольгу все затрясло. «Я ведь знаю, что ты не вернешься ко мне. А в Одессе тебя сделают врагом моим. Не уезжай, умоляю, Саша, Саша!» Давнар вдруг увидел стоявшую на трюму ее фотографию, сделанную еще, когда она была у Кандинского, и, выломав жесткий картон из рамочки, сунул фотографию в карман. «Вот видишь, как я тебя люблю», — сказал с усмешкой, не предвещавший ничего доброго. «Приеду в Одессу, повешу над своей кроватью и стану тобой любоваться». Дорнар уехал, а с нею случился нервный припадок. Совсем чужие люди проявили к ней участие. Кто побежал в аптеку, кто за доктором. Князь Туманов вызвался дежурить возле ее постели. Врач и Ипполит Твербут, осмотрев больную, сказал, что требуется покой и чтобы никаких волнений. — Вы, наверное, муж ее? — спросил он князя. — Нет, сосед. — В любом случае нельзя отходить от нее. Почаще кладите на голову холодные компрессы. Не стану возражать, если вы усыпите ее хлоралом. Далеко за полночь, когда в номерах сарасеков все давно уже спали, с лестницы раздался тихий осторожный звонок. Туманов вышел отворить двери. И увидел давнара Не пущу, — сказал ему князь. Недавно был доктор и велел никого посторонних к ней не пускать. — Но я-то ведь далеко не посторонний. — Не пущу. Она едва успокоилась. Что передать? Очевидно, давнар понял, что горячая грузинская кровь сейчас взыграет. А потому он решил не настаивать далее и молча протянул князю увесистый кулек. Что это? Апельсины? Для нее? Сейчас-то зачем, — удивился тумана Рождество. Так принято, чтоб делать подарки. Свинья. Не сказал, а только подумал, князь. Всю ночь он не отходил от постели Ольги палим Временами она металась, просила отворить окна настиж. Туманов ласково ее утешал, отсчитывал для нее дозу снотворного хлорала. Но прокулек с апельсинами отдавна рассознательно умолчал, чтоб лишний раз не трепать ей нервы. И без того уже в измотанные. Под утро Ольга палим крепко уснула. Князь Туманов раскрыл учебник, но премудрость науки никак не лезла ему в голову. Слабый ночник едва высвечивал в темноте лицо спящей женщины, и она была теперь так хороша, так прекрасна в своем забытии, что князь не выдержал. Он нагнулся и тихо поцеловал ее, ощутив холодок ее чистых и ровных зубов. Ольга палим улыбнулась ему, не просыпаясь. Утром он вручил ей кулек с апельсинами. Ночью приходил Давнар, просил передать... Заодно он просил поздравить вас с наступающим Рождеством. «Что тут стало?» Палем прижал кулек к груди. «Зачем и вы обманываете меня? Я же знаю, что Давнар не способен на это. Вы, именно вы дарите мне апельсины. Ольга Васильевна, зачем бы мне вас обманывать?» Она очень долго смотрела на его красивое лицо. «Милый мой человек», — было сказано с кротостью «Скажите уж всю правду до конца, давно ли вы любите меня?» «Ну, не стыдитесь, да? Любите?» «Нет», — жестко отвечал он. «Вот и напрасно. Жаль», — подумала женщина, и она забросила апельсины подальше. Здесь я поймал себя на опасной мысли, что, наверное, мужчина все-таки не способен к точному описанию психологии женщины. Думается, о женщинах откровенно и достоверно способна писать только сама женщина. А для нас, мужчин, многое остается сокрыто. Зато вот о мужчинах мне писать легче, особенно о подлецах, ибо я немало повидал их в своей чересчур сумбурной и не всегда праведной жизни. Приехав в Одессу, давно повидался с Матеранским. «Стефа, сознайся, ты по-прежнему балуешься с Эдельгеем?» «Изредка, знаешь, я теперь живу скромно, а девки у фанки балованные, любят всякие гостинцы». Скупой Довнар щедро считал другу десять рублей. «Вот тебе на одну шикарную ночку». Что-то я не пойму тебя, Сашка. Поверх денежной подачки Довнар возложил фотографию Ольги палим внизу которой была золоченная надпись «Одесса, широкая, дом 17», фото от Илья господина Горелика. Довнар просил приятеля оказать ему крохотную услугу. Там есть одна здоровая такая бабища, Зойка Ермолина, которая ведет картотеку всех девиц, заодно собирает их фотографии, чтобы они не смогли вырваться из борделя замуж. Ты возьми эту фотографию и пусть она украсит музей заведения госпожи Фаины Дельгейм. Стефан Матеранский-Простецкий почесал себя за ухом. «Понимаю. Ольга тебя оставила. Жаждешь отмщения?»